Глава 38 В цепи на левом фланге Некто, в рассказ которого вмешиваются ранние страницы из дневника драчуна, Морозов идет крайним. Повезло парню нечего сказать. Кузьмичевы горы, 10 км от колокола, 10-15 кМ, излюбленное расстояние драпа, после которого передышка или новый эфир. Повсюду в радиусе колокола курсанты прочесывают лес. Для этого их сюда и согнали, чтобы все везде прочесывать, но не абы где, а в месте вероятного появления противника. А если этого противника добавится воздушным путем, то надо встретить его достойно. Впереди опушка. Морозов переглядывается с Петровым и Серебряковым. По инструкции надо бы сместиться к лесному массиву, но это по инструкции. Пробовали когда-нибудь проходить в темноте через страшную комнату? когда есть вероятность, что стальные пальцы вот-вот сожмут ваше горло. И возникает слепое желание ближе к свету, ближе к свету. А свет — это центр опушки. Идут слева края морозов, через 10 метров Петров, после Серебряков, далее Пермилов, еще правее — командир отделения Перов. И тут в тишине ухает очередь. Именно ухает, Хотя обычно очередь прошивает тишину. Падает Морозов, Петров падает, шарахаются Серебряков и Пермилов. Перов твердо стоит на ногах и первым начинает отстреливаться. Через минуту бой уходит в глубину леса. Через пять минут обрывается. Еще полчаса курсанты лупят в лесной мрак, попадая в белый свет, как в копеечку. Морозов лежит на земле. Голова покоится у меня на руках. Как это... Как это случилось, Морозов? Точно не знаю. Да и никто никогда уже не узнает. Можно лишь предполагать. Например, они уходили от цепи. Бежали, бежали и не смогли ее обойти. Это маловероятно. Ты шел последним. Следовательно, никто не мог наткнуться на них, если они прятались в лесу. Еще могла быть засада. Это в кино несколько человек падает от одной очереди. На войне такого не бывает, а в одного человека надо еще попасть, даже из пулемета. Вы все лупили в диверсантов, когда они садились на самолет, а попали только двое, и самолет взлетел. Ух, и нагорело же за это вашему начальству. И я, грустный дух всезнания, предполагаю, что у нас не осталось выбора. Бой этот должен был случиться уже давно, и вот он случился работали чисто. Цепь курсантов шла прямо на рацию, и мы не успевали предупредить. Рация — наше все. Рация — плевать уже на это задание. Рация — билет обратно. Или не билет? Пожалуй, что и не билет. И тем, что без рации в 30 километрах грохнулись, не билет. И вам. Судьба такая. Бомба знаками распределяет, кто в кого целится. По знаку даем залп. Кажется, парня, который шел ближе всех, я положил на повал. Остальные шли дальше. В них было попасть труднее. Передаю Морозова Иванову. Кажется, Толя не замечает, что на смену одной грубоватой сиделки пришла другая. Кажется, он ничего уже больше не замечает.